Примеры бинарников. Какие же наиболее популярные и полезные варианты есть у вас для сборки, и какой бинарник, то есть результат, вы получите в итоге? Любая классификация недостаточно полна, но, согласитесь, попытка порядка всегда лучше хаоса. Разумеется, если вы не планируете завести новую вселенную. Благотворительность. Университетская программа неплохо учила нас программированию. Понятие «живёрстка» существовало только в бизнес-кругах и было неведомо студентам, далёким от подработки. Нас честно обучили тегам и оформлению таблиц, шрифтов и цветов на веб-странице ещё на первом курсе и деликатно избегали такой простой и банальной темы вплоть до вручения дипломов. Однако, придя на подработку в библиотеку и пообщавшись с сотрудницей на два года старшей и уже коснувшейся реальных требований рынка, я остро осознала, что не знаю по этой части фактически ничего. Уходя и передавая рабочие обязанности мне, она параллельно старалась успеть доделать лёгкий редизайн библиотечного сайта. Сама нарезала изображения Photoshop, компоновала шапку и основные элементы меню. Тогда же я узнала, что, оказывается, в серьёзных компаниях существует отдельная должность веб-дизайнеры, о чём нам также не рассказывали в университетских стенах. Что именно они готовят макеты страниц сайта в формате PSD, а разработчик-верстальщик уже в точности притворяет их в жизнь. А не так вот, как делаем мы на свой глаз и вкус, причёсывая вид сайта научной библиотеки. Стараясь вникнуть и подхватить начатый процесс родизайна, я с прискорбием вынуждена была признать, что тегов и базовых свойств первого курса явно не достает, чтобы добиваться желаемого эффекта хоть в сколько-нибудь диктуемых дизайном условиях. Как убрать странную однопиксельную полоску, мешающую картинкам состыковаться? Почему на мониторе начальницы вся аккуратная шапка бессовестно разъезжается? Как вместить пункт с длинным названием в нерезиновое меню? Тем не менее, подсматривая за решениями моей предшественницы и активно поглощая мудрости с простора в сети, мне удавалось одолевать все проблемы, а таинство деятельности, недоступной остальным просто студентам, делало вкус микропобед слаще вдвойне. Потому, когда мне предложили сделать с нуля сайт областного монастыря, я с радостью согласилась. Несмотря на высокую загруженность лабораторными, курсовыми и процессом обучения, да ещё и появившейся подработкой в библиотеке, я ночами сидела над всего одной страницей, содержавшей фото монастырского здания, приветственный текст и пару контактов учреждения. Весь контент был обёрнут в витиеватую рамку, напоминавшую древнерусские узоры с вычурными узлами. Первая же задача, как сделать такое обрамление в далёком 2010-м, когда никаких флексбокс, бэкграунд, сайз и грит не существовало и в помине, а множественных бэкграунд для сайта YI6 приходилось только мечтать, привела меня к открытию, что для этого нужно сделать аж четыре вложенных блока. В каждом из них задавалось одно фоновое изображение, позиционированное в нужном углу. Соответственно, для каждой стороны самой рамки, помимо углов, также требовался отдельный диф только ради задания фона. Нарезка изображений в Photoshop заняла не меньше времени. Каким из инструментов воспользоваться? В каком формате сохранить полученный кусочек? Десятки вопросов по каждому шагу. Платы за проделанную работу не предполагалось. То была деятельность на благотворительных началах. Однако то, что я смогла завершить её, стало поворотной точкой в моём профессиональном самоопределении и сыграло огромную роль в дальнейшей карьере. Итак, что ждёт вас, попробуя вы подобную благотворительную деятельность как стартовый тренировочный полигон? Входные данные. Работа без оплаты, зачастую по знакомству, предметная область и круг общения могут быть значительно удалены от IT. Где? Дома, в метро, на улице, в своё свободное, часто ночное время. Сроки. Как правило, довольно лояльные, что важно для новичка и максимально безболезненно для учёбы подработки. Ответственность. Минимизирована за счёт благотворительного характера, наименее стрессово. Максимум — вам будет неудобно перед знакомыми. Однако, не получая ничего взамен, вы выглядите наименее проигрышно в случае неуспеха и максимально достойно и удобно для заказчика в случае приемлемого результата. Источники знаний. К сожалению, зачастую только Google и итоги ваших собственных изысканий. Профессиональное наставничество отсутствует. И понять, что хорошо, что плохо, придётся вам самим. Уровень обратной связи. На пользовательском уровне неквалифицированный фидбэк. Ревью кода отсутствуют, технические комментарии, советы от более опытных разработчиков тоже. Вы получаете комментарии характера «нравится-не нравится», нравится» «сдвинуть левее», «заменить шрифт» от заказчика далёкого от сферы IT. С одной стороны, технически вы не узнаете ничего нового, с другой — получите опыт общения с непрофильной аудиторией. Что позволит вам учесть точки расширяемости вашего решения? Потребовалось переделать пол сайта из-за одного пункта меню? Значит, ваша архитектура никуда не годится. Принять изменяемость мира. Вы полдня делали эту ссылку, а вас попросили заменить её на телефон и выработать терпимость. На выходе. Шишки, набитые самим собой, самые памятные. Пусть вам пришлось перерыть пол интернета, не имея возможности спросить наставника, зато вы навсегда запомните решение. Реальный результат, попавший в пользование с минимальным стрессом и не в ущерб основной деятельности. Ваша уверенность и знакомство с настоящим миром заказов и разработки. Опыт общения с нетехническими людьми. Стремитесь делать проекты на благотворительность на наиболее ранних этапах своего пути. Сайт для заказов шитья маме, веб-открытка другу, свёрстанное поздравление второй половинки с красивой анимацией «Самый простой старт». есть огромная разница между думать что знаешь как сделать и сделать open source рано или поздно вы сталкиваетесь с ним пользуясь ли щедро размещенными пакетами разрабатывая ли и внося мешающие наслаждаться жизнью правки или ищат точки роста и следуя советам обрести опыт участия я никогда не любила open source как средство повышения профессионализма и появления галочек в резюме Благо, серьёзно поучаствовать в нём мне довелось, уже имея за плечами лет 5 рабочего стажа. Тогда в Inventus мы занялись переписыванием HTML5-плеера на новые технологии, взяв за основу популярный видеофреймворк. Тогда же нам пришлось столкнуться с пачкой багов, либо же нереализованных, но крайне необходимых в хоть сколько-нибудь серьёзной видеоразработки фич. Именно в тот период с чувством удовлетворения я впервые направила мелкий пул-реквест в адрес вышеупомянутого фреймворка. Безусловно, его конечное принятие и осознание вклада в продукт, используемый тысячами людей, вызывает эйфорию побед, знакомую всем айтишникам, растущим на своём пути. Но есть и другая сторона медали. Несмотря на то, что участвовать в опенсорсе новичкам рекомендуют многие специалисты мира айти, Я бы посоветовала присмотреться к подобной деятельности, уже имея некий опыт. Пол-реквесты в популярные проекты, хороши котируемыми строчками в резюме, чувством собственной гордости и новым непознанным опытом. Но для чутких, не сформировавшихся пионеров разработки, долгие сроки, бюрократизм ряда репозиториев, частый негативный фидбэк с требованием правок и специфичные код-стайл правила могут сыграть злую шутку». Представьте, вы с энтузиазмом провели несколько вечеров над доработкой проекта, с отрадным чувством. Наконец вы оформляете пул-реквест и ждёте, когда полезная фича будет влита к основному коду и осчастливит десятки пользователей. Но проходит день, другой, нет никакой реакции на ваш запрос. Никто не выражает бурной радости насчёт проделанной вами работы и не спешит подарить её результаты миру. Ваше разочарование растёт, энтузиазм падает. Проходит неделя, другая, и, наконец, вам прилетает скудный комментарий с требованием переназвать переменную или перенести функцию в другую часть проекта. Вы напрочь забыли, что и почему сделано вами именно так, но вновь вникаете, вспоминаете и уже с меньшим азартом, но окрылённый хоть каким-то ответом, мчитесь вносить правки. Спустя еще пару недель вас просят дополнить ритми или разрешить конфликт, возникший с новой, сформированной за это время версией. И вот, не выражая никаких восторгов вашей работой, спустя месяц-другой вашу правку, наконец, если вы везунчик, добавляют к общему коду. Вы упиваетесь чувством удовлетворения, однако зачастую гораздо менее ярким. Сделай вы ту же мелочь для своего знакомого или мелкой фирмы, которые лично выразили бы вам восторг, и уже десяток пользователей увидел бы за этот месяц ваш вклад. Быстрота обратной связи и применимость к конечным пользователям жизненно важна для новичка. Не усложняйте себе ситуацию потенциальной работы в стол. Если вы решились на пробу себя в опенсорсе, обратите внимание на следующие моменты. Выбирайте некрупные проекты для результата. Зачастую в популярных фреймворках и библиотеках сотнями звезд немалая очередь пул-реквестов. Вам придётся отсмотреть, не предложил ли уже кто-то ту же правку. Либо не было ли это обсуждено в вопросах и признано ненужным. Помимо этого, инфраструктура крупных продуктов нередко весьма бюрократична для новичка. Требуется прочитать многостраничные инструкции, призванные стандартизировать оформление пиар, гайды по код-стайлу с расстановкой табов или пробелов и принципом названия переменных. Серьёзные проекты почти всегда содержат линтеры, инструменты сборки, а значит, вам придётся изучить, установить ещё и их. А также предполагают прогон или даже написание вами тестов. Извольте освоить ещё и этот стек, выбранный на вкус авторов. В итоге вы потратите 90% времени на смежные задачи, чтобы только внести мелкую правку. Конечно, все эти знания, линтеров инструментов тестирования принесут вам пользу и вырастут вас профессионально. Однако, не зная рынка, вы можете потратить время на знакомство с редкими или нигде более неприменимыми сборщиками, пакетами и решениями. Что, в свою очередь, может снизить ваш интерес и энтузиазм, потребуйся вам изучить действительно стоящий и более общеприменимый аналогичный инструмент. Выбирайте массово используемые проекты для ревью. Логично, что апруверы проектов, используемых миллионами, например, React-A или jQuery, представители IT, в профессионализме которых сомневаться не стоит. По крайней мере, они точно знают больше вашего. Пусть вам трудно будет предложить что-то стоящее поначалу, и велика вероятность, что ваши усилия не войдут в продукт, однако здесь как нигде вы можете получить высококвалифицированный фидбэк. Замечания, которым можно доверять с учётом гибкости, надёжности, жизнеспособности и расширяемости вашего решения. То, что всегда держат в голове профессионалы-разработчики крупных проектов. Как изменить архитектуру, какой граничный случай учесть или даже как понятнее для других назвать функцию. Такие замечания от настоящих знатоков несут наибольшую ценность и формируют ваши правильные привычки и мастерство. Проверьте живость проекта. Посмотрите дату последнего комета, последнего вопроса и пул реквеста. Если в этом репозитории больше полугода отсутствует активность или же больше пары недель нет ответа на свежий вопрос либо реакции на пиар, очевидно, что на месте следующего игнорируемого несчастливчика с большой долей вероятности окажетесь именно вы с напрасно проделанной и никому не нужной работой. Имея неосторожность уже написать код в продукт подобной стадии и наблюдая затяжную тишину в ответ, или же будучи убеждённым в важности планируемых доработок на малоактивном проекте, не забудьте попытаться призвать опруверов выйти с ними на связь. Возможно, вам всё же удастся получить заветное одобрение или хотя бы ценный фидбэк. Оцените полезность потенциально приобретаемых вами навыков. Сопутствующие инструменты должны быть нужны вам для изучения с целью последующего трудоустройства либо знакомства с общеприменимыми свежими и перспективными технологиями. Прислушайтесь к внутренним желаниям. Труд делает из обезьяны человека, а чужой код-стайл делает из программиста его последователя. Если вам не близки требования по оформлению кода проекта в ключевых вещах, вам не кажется разумной его архитектура, либо вы видите повсюду переменные AB и Item 2, подыщите себе другой репозиторий для контрибуции. Не привыкайте к плохому. Впитывать чужие практики и привычки на начальном этапе опасно для формирования верного вкуса, если вы не можете гарантировать мастерство их автора. Часто требования кодстайла, пережиток старых и далеко не самых лучших решений проекта, от которых сложно избавиться, или же специфика предпочтений его автора, а вовсе не образец для подражания. Новичку трудно отделить одно от другого и не забить себе голову сомнительными практиками. Безусловно, участие в опенсорсе лучше, чем ничего. Проще всего отрицать полезность, прикрываясь аргументами, сложнее заставить себя выйти из зоны комфорта и сделать хоть что-то. Однако не ставьте слишком многое на возможность внести свои правки в серьёзный проект. Используйте как вишенку на торте, дабы придать новые нотки вашей профессиональной дисциплине, ответственности и мастерству. Но не берите open source в качестве цемента, замешиваемого в основу вашего первичного становления как junior-разработчика. Входные данные. Работа без оплаты, накладные расходы времени на анализ подходящего проекта и нахождение работы самому себе. Предметная область и круг общения максимально приближены к IT, но далеки от конечных пользователей. Где? Дома, в метро, на улице, в своё свободное время. Сроки. Максимально лояльные. Безболезненно для учёбы, подработки. Однако есть риск решения вашего же вопроса кем-то другим и конечной ненужности вашей работы. Потраченное впустую время может стать разочаровывающим фактом для новичка и снизить энтузиазм. Ответственность. Выше, нежели в случае благотворительности, оценка профессионального сообщества и влияние на вашу гет-историю оказывают дополнительное психологическое давление. Источники знаний. Одни из наиболее ценных – фидбэки действующих специалистов, уровень которых вы можете оценить, исходя из курируемого ими проекта. Потенциально всё мировое сообщество, что сглаживает субъективизм конкретного места работы и малого коллектива, и знакомит вас с общемировыми тенденциями. Уровень обратной связи. При правильно выбранном проекте – профессиональный, квалифицированный фидбэк. Возможность пройти через ревью, написание тестов, линтеринг. Однако есть риск натолкнуться на субъективизм аппрувера и ошибочно принять его мнение за стандарты де-факто. Риск низкой квалификации в связи со сложностью подбора подходящего тренировочного репозитория самим новичком. Маловероятно получение реакции конечных пользователей, далёких от мира IT. Если вы добавили неудобную им вёрстку или малопонятное сообщение об ошибке в рамках вашей правки, вы вряд ли когда-либо об этом узнаете. На выходе. При позитивном результате опыт максимально профессиональных доработок с соблюдением общемирового воркфлоу. Ценные строки в резюме. Расширение смежного кругозора в части инструментов разработки. Общение с практикующими специалистами. Реальный полезный результат, доступный сообществу. При негативном. Возможный рост разочарования в области, работа в стол, привитие себе неверных практик. Участвуйте в опенсорсе, но больше для галочки. Или для общения и опыта получения ревью лично незнакомых вам разработчиков. Выбирайте проекты с быстрым фидбэком для второго и популярные репозитории для первого. Фриланс. Когда тебя просят помочь сайтом своему другу, преподаватель по физкультуре, отношения с которой носят весьма прохладный характер, сложно отказать. Даже если это пятый курс и не незачёт тебе не грозит, уважение к заведующим кафедры – слабость, свойственная многим отличникам. Тем более в ситуации, когда твой первый сайт для церкви уже свёрстан, толстый томик PHP 5.0, предполагаемого вузовской программой, прочитан, и пара лабораторных, написанных на нём в порыве собственного энтузиазма, сдана. Осознание необходимости развития требует дальнейшего применения. И вот как нельзя кстати по университетским каналам работы в библиотеке поступают столь соблазнительное предложение. Страх оказывается побеждён перспективой роста, опыта общения с людьми, первой работой за деньги. Хотя тебе комфортнее отказать, упоение от перехода на новую ступень, от победы над собой заставляет принимать подобные предложения. Откидывайте всю робость, если вы знаете, что процесс и результат сделают вас сильнее. Испытывая желание сбежать, спрятаться в укромном уголке, но понимая умом, что правильное решение этого не делать, всегда боритесь за победу сознательного. Преодолевайте себя. Это те самые мелкие ключевые развилки, ведущие вас к личностному росту, успешной карьере и победному жизненному пути. Незаметно, но верно, оставляя позади всех тех, кто поленился один раз, расслабился другой, побоялся третий. Сейчас кажется авантюрой согласиться делать то, что ты никогда не делал, и ещё ожидать за это оплаты. Сделать сайт с нуля, собрать требования, быть менеджером и продакт-овнером с очень далёким отойти заказчиком Разработать логотип и дизайн, будучи весьма поверхностно знакомым с фотошопом и наукой дизайна. Сверстать, запрограммировать и продать свой результат клиенту так, чтобы бесконечные изменения и последующая поддержка не поглотили всё твоё свободное время. А между делом купить домен, разобраться с хостингами и научиться составлять сметы за свой труд. Однако студентам привычно каждый день выполнять ранее неизвестное — Каждая дисциплина неизведана в начале и всегда успешно познана в конце. У них отсутствует страх «я не справлюсь». Университет вырабатывает полезный условный рефлекс. Новое и сложное, обучение, известное и лёгкое. Вот почему так важно браться за чёрные ящики, неведомые вам, именно в этом периоде. Став взрослым, вы неизбежно превращаетесь в более осторожного, планирующего стратега, опасающегося сумасбродных проектов. Не зная вы машинного обучения, скорее всего, имея семью, детей, устав на работе, вы не возьмёте сделать в свободное время проект по открытию двери, распознанным нейронной сетью лицом. Но студент согласится. Он может не отдавать себе отчёт, насколько это сложная дисциплина, смесь математики, аналитики больших данных, программирования, и потому легче справиться с ней, чем вы, имеющие десятилетний опыт и представление о глубине и широте данного направления. пользуйтесь своей наивностью, говорите «да» новым перспективным проектам. Порученный мне сайт должен был представлять ассортимент магазина мототехники и факт его существования. Первая встреча с заказчиком была назначена лично, и я отправилась на другой конец города в павильон, наполненный скутерами, мопедами и запчастями. Как айтишник, не привыкший к полевому общению, я чувствовала себя крайне некомфортно, пытаясь в окружении двигателей и запаха масла выудить требования владельца к будущим веб-страницам. Работу, которую в приличных компаниях выполняют менеджеры или продакт-овнеры, сидя в уютном офисе и, как правило, удалённо общаясь с заказчиком. Именно во фрилансе вам больше, чем в других формах IT занятости потребуется умение общаться и повышенное человеколюбие. Находить подход к заказчику, чувствовать его видение и при необходимости склонять к нужному варианту для лучшего технического решения и его же продуктового блага. Оценка вашей работы подсознательно будет складываться не столько из способности писать код, сколько из навыка коммуникации с людьми. Будьте к этому готовы. Не обольщайтесь закрыться в комнате и фрилансить на весь мир, собирая доллары. Без естественной лёгкости общения, готовности ведения переговоров и немножко политики вам будет сложно получить и удовольствие, и высокий результат. Моим первым открытием стало осознание трудности коммуникации с человеком столь отдалённым отойти. Традиционные термины «шапка», «футер», базовые принципы оформления были неведомы ему. Некомфортные ощущения и сюрреализм происходящего дополнило предложение подвести меня домой. Поворот на нетрадиционную для предполагаемого пути дорогу наполнил голову страшными мыслями о недобрых намерениях. К моему большему ужасу я уже была совершеннолетней. Уровень стресса, испытанный тогда, был слишком велик для одного вечера. Однако, благополучно доставленная домой, я согласилась на предложение и приступила к работе. Логотип или какой-либо фирменный стиль, само собой, у данного магазина мототехники отсутствовали в принципе. Благо, ранее упомянутый преподаватель теории реляционных баз данных и мой будущий первый муж более-менее сносно обладал дизайнерскими познаниями на уровне Photoshop и подключился к разработке макетов и созданию логотипа. Написанный на кейк PHP и сложно свёрстанный по тем временам сайт, на его оригинальный дизайн стыдно смотреть теперь, неадаптивный, с размытыми фонами, старомодный, с ховерами из нарезанных изображений и заголовками-картинками, В итоге увидел свет. Это был бесценный опыт, но с тех пор я зареклась никогда в жизни не брать такие личные заказы. И безгранично рада, что смогла сдержать обещание Нескончаемые телефонные звонки и письма, постоянные переделки, требующие смены концепта половины сайта и кода, объяснения на пальцах от заказчика уровня начинающего пользователя ПК. продолжающиеся просьба спустя год-два и больше, лишние траты личного времени на регулярные переводы денежных средств по продлению оплаты домена и хостинга. Всё это за копеечные суммы в несколько сотен или тысячу другую, а часто просто бесплатно, за доделки на все выходные или даже не одни, когда ты уже получаешь больше за час работы в серьёзной компании. Просто потому, что тебе неловко отказать, ибо им некому помочь. Поддержка, от которой тяжело отказаться из чувства сочувствия. Тянущаяся бесконечно. Найдите в себе силы сказать «нет», когда подработка превратилась в скучную и бесперспективную обузу. Вымученные, без огонька, без инициативы и без включения головы правки впоследствии принесут меньше пользы и вашему профессионализму, и не исключено худшие результаты заказчику. Собираясь прекратить поддержку, проявите человечность. Предложите альтернативные варианты. Посоветуйте фирму или знакомого, другого разработчика, кто будет готов, да-да, не переводите стрелки вслепую, помочь вашему клиенту. Назовите онлайн-сервисы, конструкторы, где заказчик сам сможет решить свою проблему, а может заодно и сэкономить. Несмотря на настойчивое желание владельца мотосайта «подсадить меня на личную заинтересованность, сделать частью их семейного бизнеса и обратить в друга», Я с горечью соглашалась на каждую просьбу оправки. Качество и антураж выполняемых работ не приближали меня к желаемому. Ни кругу общения, ни уровню разработки. Забирая суммы оплаты, я лично познакомилась с его сыновьями. Была торжественно приглашена на открытие нового салона и участвовала в разбивании бутылки шампанского. Нет, увы, не аборт мотоцикла, а забор позади этого самого двухколёсного друга. В процессе подобного взаимодействия ты становишься будто близким знакомым, что в разы повышает сложность произнесения слова «нет». Однако со временем мне удалось это сделать и вложить судьбу проекта в абстрактные неизвестные мне руки. Чему я была рада не меньше, чем факту получения этого первого крупного, настоящего и оплачиваемого заказа в моей карьере. Сейчас, спустя почти 10 лет, фирма до сих пор использует наш логотип, в том числе и на оффлайн-вывесках. Сайт всё так же крутится на размещенном мной хостинге и активно используется, несмотря на неоднократные разговоры по разработке нового приличного варианта кем-то ещё и планы съехать с моих аккаунтов. Так или иначе, полученный опыт убедил меня держаться от подобных заказов за версту. Каждый сделанный мини-проект порождает месяцы или годы дёрганий вас по мелким вопросам. Зачастую последующая помощь оказывается вами по инерции, по совести. съедает ваше личное время и разрушает атмосферу профессионализма. Берясь за задачу, явно обговорите с клиентом наличие поддержки и её продолжительность. Так вы сможете поставить чёткую точку в вашей текущей задаче, сохранить отношения без осадка для будущих взаимодействий. Если вы не обязаны, а правки мало добавляют вашим знаниям и финансовым целям, вовремя откажитесь. Занимайтесь серьёзными вещами, тратьте свои ресурсы на изучение новых технологий, или, в конце концов, на чай с умными коллегами. Гораздо лучше для новичка в плане опыта за деньги без личных привязанностей специализированные фриланс-площадки. Фриланс, Upwork и их аналоги позволяют менее стрессово получить простенькое задание на свой вкус, ощутить радость оплаты труда, а при желании или в экстренном случае бесследно исчезнуть в виртуальном мире. Впрочем, в последнем кроется и опасный минус для вашей самодисциплины. Успешные люди так не поступают. Они преодолевают трудности и решают вопрос до конца. Само собой, на практике всё не так радужно. Высокая конкуренция за простые задания. Многие выполняют работу просто за отзыв, чтобы создать себе хороший рейтинг и побеждать далее в конкурентной борьбе при выборе заказчиком-исполнителя из массы желающих. Нередки случаи неоплаты или пропажи встречи всем недовольных и требующих переделок заказчиков. в частности, малопонятных просьб и сложных коммуникаций. Вы ничего не должны в исходной постановке задачи, а капризы клиента выходят за грани и расходятся с вашими целями? Не делайте. Мягко верните заказчика в созидательное для вас обоих русло или на худой конец завершите ваши с ним взаимодействие. Как в любых договорных отношениях, старайтесь согласовать всё наперёд, утвердить техническое задание, указать число и масштаб его изменений, сроки, запросить предоплату. Так вы сможете застраховать себя в секторе популярных инструментов с жесточайшей конкуренцией и прощающихся по-английски заказчиков. Подобные порталы гораздо удобнее, если у вас есть узкоспециализированные знания при хотя бы небольшом профессиональном опыте работы с ними. Редкий фреймворк или CMS – малораспространённый язык программирования. Именно этим преимуществом пользовался один мой коллега. Факт применения в нашей компании Ruby on Rails создавал приятный козырь в рукаве. Найдя однажды весьма заманчивый заказ на продолжение разработки портала, брошенного предыдущим исполнителем, он предложил мне помочь с версткой. Как вы помните, самые яркие впечатления в нашей жизни связаны с людьми. Они же способны привносить опыт, на который не решились бы мы сами. То первое взаимодействие с миром фриланса стало самой лёгкой и высокооплачиваемой работой за всю мою жизнь. Явно ощущался распил бюджета инвесторов, задания получались от такого же наёмного менеджера, как и мы, заинтересованного в эффективной растрате имеющихся средств. Проект стабильно снабжал меня 10-20 тысячами по тем временам весьма немалых рублей за несколько вечеров небольших правок. Старомодность дизайна, хаос-кода, тысяча строк копипаста и не первый год разработки портала делали его мертворождённым дитя. Впрочем, весьма прибыльным для нас. Нарвись вы на такой код, он бы не научил вас ничему хорошему. Такая деятельность полезна только в финансовом плане. Источник лёгких дополнительных денег для опытного узкого специалиста с небольшим стажем. Плохим качеством страдает на фрилансе подавляющая часть кода, правки в которой вам потребуется вносить. Вот почему я предостерегаю вас от использования данной площадки в качестве инструмента повышения профессионализма. Получить небольшой опыт общения, научиться вникать в незнакомый контекст задачи, попробовать в бою применить свои теоретические знания, если вы новичок, да. Подзаработать, если вы программист с небольшим стажем, да. Но ни один техлиц серьёзной компании не станет марать руки о подобную деятельность. Площадка самоучек и джуниоров не место для профессионалов в долгосрочной перспективе. В итоге на протяжении нескольких месяцев мы честно переливали некачественный код из одной ёмкости в другую, пока наши финансовые и любительские цели не были достигнуты. Наверное, после проект сменил ещё пару рук и, конечно же, так и не увидел свет. Хотя домен всё ещё оплачивается владельцам. Кто знает, быть может, работы ведутся и поныне. Один не значит всё. Но мой второй опыт, любезно подкинутый тем же коллегой, окончательно убедил меня в заключении. Фриланс — это про деньги, продажу себя, подчас нечестными способами и никак не про качество. Как на ресурсы, запрещаемые к посещению детям до 18, пожалуй, на фрилансовые площадки стоит ввести вето в части длительного пребывания на них джуниор-разработчиков. На сей раз заказ касался помощи с дальнейшей разработкой немецкого сайта модельного агентства на Wordpress. С данной CMS я была плотно знакома со времён работы в библиотеке и ещё глубже столкнулась с ней же в процессе совершенствования корпоративного сайта Inventus. К тому же работа досталась мне по плату. Конкуренция на заказы ввиду популярности и простоты Wordpress была огромной. Видя в этом лёгкую прогулку, я с радостью согласилась. Впрочем, моему желанию сделать на этот раз всё по высшему профессиональному разряду быстро пришёл конец. Суммы на сей раз были не столь большие, а число мелких правок, что самое ужасное, никак не ложившихся в концепты и предназначение имевшейся CMS-ной темы, зашкаливало. Поскольку немалая и наиболее простая часть по настройке уже была проделана самим заказчиком, оставшиеся проблемы требовали местами более глубокого вмешательства в код либо настройки дополнительных плагинов, пунктов меню или контента. С последним дела обстояли особенно интересно, ибо он, равно как и интерфейс админки, был на немецком, который я знала на уровне «Ein zwei drei», «Main name ist Lena» и их bin verheiratet». Автоперевод страницы на русский иногда давал неожиданные трактовки, посему в целях надёжности приходилось переключаться на английский и мачить соответствующие пункты и операции на основе их географического расположения на странице. Что же касается вмешательства в код и правок CSS-файлов, тут дело обстояло гораздо проще для меня и намного волшебнее для моего спонсора из Германии. Да и в целом характер работ был весьма джуниорский и производился левой пяткой развлечения ради. Заказчик же был весьма доволен и в итоге даже предлагал переехать к нему в офис во Франкфурт-на-Майне для постоянной работы над веб-частью его модельного агентства. «Вот если бы моделью», — подумала я и отказалась. Даже самая красивая фотка, тщательно отобранная и переданная мной по его просьбе для размещения на сайте в разделе сотрудников разработчиков данной конторы, не заставила его предложить мне иную вакансию на офер. Нет, так нет, у всех свой путь. И получив опыт межнационального общения, приятные воспоминания и лишнюю сумму на счёте, я продолжила шествие по тропе IT. Так или иначе, весь опыт фриланса оказался далёк от настоящего профессионализма, к которому я стремилась и советую стремиться вам. В среднем низкоквалифицированный характер заданий и сообщества в целом, отсутствие ревью и наставничества сильных коллег Удалённость заказчиков от мира IT порождают желание срезать углы, выдавать костыльные и не самые качественные решения. И если умение упрощать и ускоряться способно пригодиться вам и на высших профессиональных ступенях, то добиваться этого за счёт снижения качества опасная тропинка. Вы отвыкаете искать правильные ответы, копать глубже. Пойдя по этому пути раз, два, вскоре вы рискуете утратить способность додумываться до исходной проблемы и устранять её. незаметно превращаясь в поверхностного мастера и никейщика, расставляющего повсюду заплатки. Не стоит сильно увлекаться эйфорией от мелкого заработка своими знаниями. Довольствуясь малым, не теша крупных амбиций, не стремясь к сильным позициям в лучших компаниях, вы так и останетесь студентом на побегушках, деля копеечные заказы с индусами или иными, пришедшими им на смену африканскими диаспорами массового программирования сомнительного качества. Если же вы пока не способны на большее, учитесь и растите, либо уходите. Отсутствие интереса и желания – также повод задуматься о втором. Без искры у вас не хватит сил успешно пробиваться в этом изменяющемся мире, отбрасывать старое, вновь и вновь постигая актуальную информацию. Однажды мне довелось поработать с менеджером, отличавшимся свежестью взглядов, искренней энергией и готовностью перевернуть мир. При этом он не давил на разработчиков, проявлял максимальную лояльность и позитивное отношение. Для него хотелось сделать задачу быстрее, хотя он об этом даже не просил. Одна из его коронных фраз «Кто понял жизнь, тот не спешит» запомнилась мне на все последующие годы и сама, не знаю почему, часто служила мне источником умиротворения в напряжённые минуты. Он сделал немало для наших продуктов, выглядел успешным, и потому его уход стал для меня полной неожиданностью. На попытке выяснить причины он привёл так полюбившуюся мне впоследствии врачебную аналогию. «Понимаешь», — сказал он, — «я здесь как лекарь-самоучка в деревне, а на этом месте нужны нейрохирурги». Входные данные. Работа с оплатой в рамках специальных порталов или заказов от знакомых, размер от минимального до переоценённого в случае зарубежных предложений особенно, накладные расходы времени на поиск работы — Предметная область любая. Заказчики могут быть значительно удалены от IT. Где? Дома, в метро, на улице, в своё свободное и ночное время. Сроки. Как правило, довольно сжатые. Давление со стороны заказчика. Риски переделок, последующей поддержки и затрат времени больше ожидаемого. Ответственность. Выше, нежели в случае благотворительности или опенсорса. Материальная связанность создаёт дополнительное психологическое давление. Источники знаний. Google, самообучение, унаследованный код, фидбэки заказчика. Уровень обратной связи. Непрофессиональные фидбэки заказчика, активная продуктовая обратная связь, замечания по юзабилити, гибкости, комментарии в портфолио. На выходе. Опыт бизнес-разработки, работы на заказ, общение с клиентом, продажи себя. Попробовать фриланс хотя бы раз стоит, но надо понимать разницу подобной деятельности с настоящим серьёзным и использовать её не более, чем для первичного опыта в отрасли на заре вашей карьеры. Мелкие компании. Пожалуй, многое из присущего мелким фирмам с точки зрения приобретаемых вами способностей, характера задач и атмосферы уже прорекламировано выше. По крайней мере, я надеюсь, что у меня получилось намекнуть на это, описывая свой пример первого очного опыта. У всех свой наркотик, своя страсть, найти которые вы обязаны на этапе сборки. Я поймала драйв IT-сферы любви к отрасли именно благодаря работе в мелкой фирме И потому в большей степени советую присмотреться к данному варианту получения первой полевой закалки. Что это за компании Небольшие студии сайтов, аутсорсинга, компании, авторы своего продукта, хоть немного закрепившегося на рынке. Всё же в стартапах немного иная атмосфера, не всегда лучшая для новичка, с численностью причастных к разработке порядка 30 и менее человек. Здесь быстрее внедрение новых технологий, актуальнее инструменты, ближе к востребованности на рынке. Реже встречается большой объём легоси-кода, проще договориться о его переделке или хотя бы написании новых частей на современном стеке. Вы свободнее в проявлении инициативы по применению свежих подходов. Конечно же, при адекватном техлиде. Но ведь вы же постараетесь прощупать нужную вам почву ещё при найме, верно? В то же время рабочие взаимоотношения теснее, чем во многих обезличенных удалённых командах крупных корпораций. Вы острее чувствуете характер каждого, психологию. Учитесь общаться, учитывая личностные особенности и развивая свою чуткость. Такое же персонализированное отношение испытываете и вы. Вас внимательнее ревьюят, глубже понимают и помнят бэкграунд, образование и контекст появления. Потому что каждый новый стажёр здесь большее событие, нежели в ряде гигантов IT-сферы. Там студенты и новички могут сменяться у одного куратора десятками за год. при том, что вакансии, а значит и возможности остаться на месте стажировки, могут изначально попросту отсутствовать. Вы можете быть обречены ещё с порога покинуть известные стены и напрасно, ну или почти, отдавать душу, вникая в местные нюансы, не имея шанса остаться и не зная об этом. Обучение вас в мелкой и средней фирме – не просто формальность для получения дополнительных бонусов, а реальная потребность в хорошем рабочем кадре. Помимо технологического стэка, в таких компаниях гибче процесс разработки. Суровые реалии выживаемости в бизнесе не позволяют играть мелким фирмам в пустые формальности. Несколько лет работы в Инвентасе я участвовала в ряде встреч. Ежедневные пятиминутки, встречи по итогам релиза с разбором проблем, обсуждение новых крупных фич. Признаться, иногда мне они казались избыточными, отрывали от работы и вызывали раздражение. Целых 15 минут идти озвучить, что я сделала, как неэффективно. Да я за это время лишний баг бы пофиксить могла. Однако всё то время я понятия не имела, что вышеупомянутые встречи — это адаптированная под наши нужды теория скрам-методологии. Безусловно, знала, что у нас agile, но не слышала о таких столпах, как ретро, демо и рефайнмент. И только оказавшись в Яндексе, благодаря проводимым там тренингам, я постигла все принципы и артефакты теории данной методологии. Целых два дня мы слушали лекции, проводили тематические игры, рисовали плакаты, обсуждали детали скрам-подхода. Непривычное мне расточительство времени, жалевшие 15 минут на, как я осознала позже, одну из самых полезных встреч. И если здесь, в крупной компании, ресурсы позволяют внедрять многие вещи, как есть, соблюдая все виды артефактов, имея шансы внутри каждой команды, далёких от управления разработчиков, зародить порядок из хаоса, то мелкие фирмы просто не могут позволить себе таких трат и вынуждены продумывать любое мелкое изменение руководящими умами. Мы не проводили рефайнментов, потому что гораздо эффективнее было не отрывать от работы всю команду. Скажем, присутствие шести сотрудников на совещании суммарно равно убытку почти одного рабочего дня в человека часах. Вместо этого разработчик и менеджер садились рядом и разгребали нужное по приоритетам. Никто официально не нарекался скрам-мастером. Его функции совмещали в себе менеджеры и руководство компании. Мы не вводили и не калибровали сетку стори-поинтов, все оценки давались в реальных часах работы. «Никакого покера, оценки под твою личную ответственность. Ошибся, работай вечерами, выходные, и изволь объяснить, почему задача заняла больше запланированного». Ответственность, прививаемая пусть таким, казалось бы, жёстким в современном IT-мире способом, позволяла компании выживать. Каждый заявленный час мог быть оплачен заказчиком и объяснён ему. Без лишних затрат времени на конвертацию в стори-пойнты и чувств коллективной безответственности и расслабленности, порождаемых покером. Не говоря уже о лишних четырёх-пяти человеко-часах, половина рабочего дня компании, затрачиваемых на данную активность. Демо. Сложно даже представить себе, чтобы разработчиков небольшой фирмы сажали за столь низкоквалифицированную для их оплаты работу как составление презентаций, и заставляли их выступать перед заказчиком в красивых картинках показывая, что полезного было сделано каждые две недели. Нужные фичи будут увидены, ведь они заказывались клиентам, а часы разработчика слишком дороги и ценны для активностей, непосредственно завязанных на получение прибыли, разработки новых фич или правки багов. Стендапы и ретро присутствовали в своей адаптации и под другими названиями, короче по делу, без лишних формальностей и соблюдения артефактов. Безусловно, среда больших компаний, поощряющая книжное воспроизведение методологии со всеми ритуалами и колоссальными затратами времени, позволяет придумать что-то новое и стоящее. У обычного разработчика может родиться гениальная идея, распространяемая на всю компанию или даже привносимая в практику мирового скрама. Но мелкие фирмы не могут позволить выделить время на подобные организационные моменты. Вам же, как новичку, так же ценнее заниматься техническими задачами, а не проводить полдня на встречах. Это расслабляет, сбивает ритм, нарушает глубокое погружение и способность отрешённой концентрации, делает шокирующим приход в более мелкую компанию, где каждая потраченная минута подотчётно и за каждый рабочий час с вас будет спрошено сполна. Решив, что часовые обсуждения, значения стори поинтов и составление презентации для демо — это норма, Вы с немалым трудом адаптируетесь к более суровым условиям – напрягать мозг, решать сложные технические неурядицы, оперативно собираться с мыслями и фиксить баг в проде, когда счёт идёт на минуты и репутация, а вместе с тем и доходы, стабильность, и будущие фирмы непростительно страдают. В небольших коллективах крепче человеческие отношения, ярче, острее вкус достижений, признания. Несмотря на поразительные успехи нейролинк, вы всё ещё не роботизированный биообразец. Вы человек, запрограммированный самой природой ощущать эйфорию от одобрения других людей, причастности к тайне, к группе единомышленников. Последние проецируются в конечном итоге на любовь к своей работе, всей сфере IT, пусть и совершенно вами неосознанно. Вот что так важно на первых порах, дабы закрепить позитивную цепь. Работа, отдача, признание, удовольствие. Гораздо проще сделать это в малых компаниях. Где вероятность похвалы самого директора выше, ведь он знает вас лично и весьма неплохо по сравнению с огромными корпорациями с тысячами незнакомцев. Где цена каждого сделанного элемента с вашим участием больше, а празднование пиццы по случаю успеха душевнее. Пусть условия в небольших компаниях аскетичнее. Такая среда не развращает и не балует, концентрируя на работе. Пусть нет фруктов, пространств с живыми цветами, дизайнерских интерьеров и удобных диванчиков. Но есть истинная увлечённость, желание выбраться в светлое будущее, стать лучшей версией себя, а не праздно валяться на комфортной софе в окружении орхидей. Пусть это будет в вашей жизни позже. Первые месяцы моей работы в Инвентасе я провела в старом съёмном офисе. В нашем кабинете не было окон, а с гипсокартоновых трухлявых панелей потолка на нас неоднократно падали макрицы Как я узнала позднее, такие условия были уже апгрейдом. Компания начинала с помещения в подвале, заливаемом сильные дожди. Воду приходилось вручную вычерпывать всем первым участникам бизнеса. И это не мешало нам работать с известными телеканалами, видеокомпаниями, поставщиками контента крупных спортивных событий. Самоотверженно, проводя порой целые выходные в замкнутых стенах наедине с ПК, стремится добивать лучшего решения. Лично я испытывала невероятное чувство удовлетворения и гордости до последнего, сидя в офисе и успевая выпустить важную фичу, сразу попадавшую в пользование тысячам посетителей портала. Приходя затем домой, я нередко открывала сайт, как обычный человек, и наслаждалась проделанной работой. Сейчас компания располагается в собственной построенной пятиэтажной башне, включая свой ресторан, теннисный стол и прочие бонусы, присущие достойным офисам мира. Однажды молодые коллеги позвали меня составить им компанию в одной набирающей популярность интеллектуальной викторине. Как оказалось, игра проводилась в новом баре-ресторане, открытом аккурат в здании нашего бывшего офиса, о чём ввиду имевшегося стажа работы было известно только мне. Посмотрев в процессе мероприятия на календарь, я с удивлением и невероятной ностальгией обнаружила, что ровно пять лет назад, ровно в этот же день, я впервые пришла сюда в роли будущего фронтенд-разработчика. И вот так же сидела в этих, теперь неузнаваемых, после ремонта под бар стенах, где-то совсем рядом, в скромном углу кабинета с рассыпающимися панелями, намеренная трудиться изо всех сил и стать самым крутым разработчиком во что бы то ни стало. Входные данные. Официальная оплачиваемая работа, реальный старт карьеры, профессиональная среда. Где? Предпочтительно в офисе или удалённо, нежелательно для новичков. Сроки. Довольно сжатые. Определяются методологией компании. Обычно порядка 1-3 недель для новых фич, здесь и сейчас для правки срочных багов. Ответственность. Самая высокая из возможных. Прямое воздействие результата вашей работы на стабильность и доходы компании. Профессиональная оценка коллег оказывает влияние на вашу репутацию в IT-кругах, что создаёт дополнительное психологическое давление. Источники знаний. Одни из наиболее ценных. Фидбэки, глубоко погружённых в продукт специалистов. Самообучение. Тесное специализированное наставничество. Есть риск субъективизма. Уровень обратной связи. профессиональный квалифицированный фидбэк Ревью кода есть риск привития не общепопулярных практик продуктовый и юзабилити фидбэк от смежных участников команды менеджеров дизайнеров руководства глубоко погружных в предметную область и детали проекта оценка софтски и личностных характеристик на выходе профессиональный официальный опыт работы старт карьера практика прохождения собеседований Развитие умения общаться в команде. Привыкание к разрешению стрессовых ситуаций. Опыт концентрации в моменте и в чужих стенах, результатов на скорость и качество. Понимание специальности и рынка вакансий изнутри. Стажировки в корпорациях. Кто из только что начинающих свой путь в IT не мечтал бы оказаться на работе во всемирно известной компании, скажем, в том же Google? Да и уверена, почти каждый более опытный разработчик примерял подобную возможность на себя. Стажировки в крупных корпорациях позволяют вам с первых шагов прочувствовать желаемое на себе, очистив стек мечтаний на одну позицию и освободив место для новых целей. Добиться постоянного места в подобной среде или же понять, что это не ваше, и сосредоточить свои усилия на чём-то другом. Сложность попадания в группу стажирующихся счастливчиков здесь, как правило, ограничена вашим уровнем, сообразительностью и подготовкой. Разузнав, натренировав вступительные задания при должных умственных способностях, вы без труда окажетесь в заветных стенах. Погуглить, спросить у знакомых, поискать на ресурсах вроде Хабра и в соцсетях несложно. Можно найти списки популярных вопросов по вашему языку и посты про опыт прохождения в ту же или аналогичные компании с примерами заданий и обсуждением решений сообществом. Узнать актуальную информацию у рекрутеров. Набор этапов, их тип, вопросы по теории, секции с кодом и иногда даже набором тем, как правило, не составляют тайны. В любом случае, под среднестатистический современный формат сделайте три вещи. Повторите теорию. порешайте задачки с написанием кода онлайн на специальных ресурсах и подготовьте свои вопросы. В мелких фирмах наиболее скользким моментом нередко оказывается поиск самой компании, которая способна дать вам достойный старт и не научить плохому с детских лет. А зачастую и попадание в желаемую найденную может, мягко говоря, затянуться. Программ стажировок может просто не быть. В крупных же корпорациях процесс налажен, формы заявок обычно легко находятся на сайтах компаний, Дело остаётся за вашей профессиональной и интеллектуальной формой. И быть может, за тойкой везение и отсутствием багов на стандартном пути приёма в вашем случае. Однако хочется предостеречь всех, кто считает попадание на подобную стажировку исключительно благом. Стажировки в крупных корпорациях подходят не всем. Специфичные условия могут нанести не сформировавшейся профессиональной личности больший урон, нежели пользу. Конечно, ваши родители будут гордиться, друзья завидовать, вытешить своё самолюбие громким именем компании. Стручка в резюме будет выглядеть привлекательно, особенно для небольших фирм. Но надо понимать, что меры разработки крупных корпораций и оставшихся 90% мелких и средних игроков IT-рынка существенно отличаются. Вы увидите другую, изолированную и искусственно выстроенную экосистему и получите более узкоприменимый профессиональный опыт, заточенный под существование в подобных кругах. Крупные корпорации склонны к диверсификации. Вы делаете небольшой фрагмент, лишаетесь важного начального опыта пройти весь цикл самому, сравнить и понять критерии отбора библиотек и инструментов. Привыкаете к порой избыточно размеренным процессам. Попав же на рынок более простых компаний, вы можете оказаться неприятно, удивлены и не готовы к худшим условиям, зарплатам, большему спросу результата и иному стеку средств разработки. Корпорациям свойственны велосипеды. Десятки велосипедов, покрывающих весь процесс, от трекеров, систем контроля версий и заканчивая инструментами диплоя и мониторинга. Свои разработки, неприменимые больше нигде в мире. вы приходите полным сил и энергией с чистой, открытой для новых знаний головой. А в итоге растрачиваете энтузиазм на вникание в нюансы местной инфраструктуры для сборки и выкатки своего крошечного фикса. Забиваете голову тонкостями фреймворка, на котором не пишет более ни одна компания. Погружаетесь в устройство продукта, которое вам не понадобится. Случись так, что вы не останетесь здесь и, потребуясь вам заново вникать в более распространённые решения в другой фирме среднего звена, вы почувствуете, что огонь в глазах уже угас. Заставить себя второй раз смотреть на всё с первичным азартом очень непросто. Третий раз углубляться в детали инструментов-аналогов и подавно. Мозг видит в этом некую бесполезность и блокирует лёгкость усвоения, заставляя вас делать сознательные усилия. Ещё бы. Учить и переучивать одно и то же. Познав фишечки одного, скажем, специфичного трекера задач и вызывая восторг в глазах коллег знанием полезных хаткеев, становиться снова никем и начинать обучение с нуля. Риск же не быть взятым стабильные ряды на практике довольно высок. Программы стажировок могут существовать независимо от программ найма. Команды, работающие со стажёрами, не иметь открытых джуниор-вакансий в момент окончания стажировки. И если вам повезёт и удастся пройти собеседование на постоянное место среди доступных, вам также может потребоваться начинать всё сначала, ибо стек и процесс в разных подразделениях нередко отличаются. В мелких компаниях ресурсы ценнее, никто не станет тратить время наставника, если компания изначально не обладала бы сильным желанием и надеждой заполучить именно ваши руки на постоянной основе, немного выпрямив их вначале. Крупные компании более инертны. Много старого может встречаться в организации рабочего процесса. Вы можете столкнуться с необходимостью усвоения устаревших технологий, что есть обидная необходимость для молодой свежей крови, ко всему прочему ухудшающая ваши шансы на рынке по выходу на него. А рано или поздно такой выход вам придётся совершить. Увы, если ваши родители могли проработать на одном месте всю жизнь и подобная преданность вызывала восхищение общественности, Сейчас иные времена. Для рынка IT факт неизменности рабочего места более 10 лет выглядит довольно странно и понижает ваши шансы у работодателей. А если это ещё и первая и единственная строчка в графе опыта без роста должности внутри компании за все годы, будьте готовы к убедительным объяснениям и сомнениям в вашей адаптируемости вкупе с актуальностью навыков. Выбирайте крупные корпорации позже. Либо выбирайте их при стопроцентной уверенности взятия вас на постоянную работу после стажировки и при наличии у вас намерений строить там карьеру, проработав необходимое количество лет. Хотя бы несколько. В таком случае вы обретёте, по крайней мере, весьма полезное конкурентное временное преимущество. Пока ваши сверстники будут набираться опыта по мелким фирмам и дойдут в своей карьере до вашей компании с серьёзным именем, вы заработаете себе надёжную репутацию в одном месте. И в том же возрасте с большей вероятностью станете называться руководителем отдела, чем только что пришедший вкалывающий и, возможно, даже более квалифицированный полевой сотрудник. Руководство в столь раннем возрасте, отличный опыт и шанс подняться за отведённое вам время выше прочих, получив фору или же максимально рано понять, что это не ваше, и сосредоточиться на работе руками. Выбирайте ядро профессии, не привязанные к инструментам, технологиям для начала своего пути в крупных корпорациях. Если вы успешны в спортивном программировании или жаждете углубиться в алгоритмы поиска, обучения нейросетей, бигдейта, лучшего места вам не найти. Передовые для мира направления, способные существовать в гигантах IT-рынка – вот лучший аргумент для выбора крупных известных компаний. Имея должные способности, стремитесь быть взятым туда. Обычно именно здесь сосредоточена агломерация лучших узких специалистов. Но для опыта бизнес-решений, более традиционных интернет-проектов, сайтов, приложений, задумайтесь о фирме с релевантным вам актуальным стеком минимальной бюрократией и быстрой обратной связью по вашим техническим и продуктовым реализациям. Стажировка в крупной корпорации на не уникальном традиционном проекте даст вам жизненный опыт, безусловно. А вот технический — не совсем. В этом случае найдите подработку при университете, мелкой фирме, где меньше процессов и больше реального результата, без которого компания не выживет. Здесь умение работать на скорость, чего лишены многие гиганты с их медлительностью процессов и многочисленными согласованиями. Попробуйте побыть полевым игроком. Входные данные. Официальная оплачиваемая работа, громкий старт карьеры и выгодная строка в резюме. Высокопрофессиональная среда. Где? В офисе, реже удалённо, нежелательно для новичков. Сроки. Строго определённые, но обычно менее сжатые, чем в мелких фирмах. Определяются методологией компании. Обычно порядка 2-4 недель для новых фич, здесь и сейчас для правки срочных багов.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 Профессиональный квалифицированный фидбэк. Ревью кода. Есть риск привития необщепопулярных практик. Продуктовый и юзабилити фидбэк от смежных участников команды, менеджеров, дизайнеров, руководства. Оценка софт-скиллс и личностных характеристик. На выходе. Профессиональный опыт работы. Серьёзный формальный старт. Весомые строки в резюме. Возможность раннего построения звучной карьеры. понимание процессов крупных корпораций изнутри, развитие умения общаться в команде, в том числе распределённой. Советы в конце подраздела. Побудьте полевым игроком. Пробуйте по максимуму всё соответствующее конечной цели. Делайте выбор, следуя глобальному плану.